И поэтому древний человек знал, когда можно отправляться в путь, и не трогался с места, даже если был попутный ветер, ибо без всякого прогноза погоды ему было известно, что к обеду начнется шторм. Поэтому лебеди оставались вдруг дневать при ясной погоде, а зверь загоди наедался и ложился в чаще переждать непогоду. Атавизмы этого предчувствия, наверное, оставались еще у Колумба и Семена Дежнева, у Ермака и Афанасия Никитина, но только атавизмы. Колумб сразу бы признал американский континент и не принял бы его за Индию. Ермак бы знал, что нельзя в этот день выходить из походного шатра, ибо его поджидает опасность и смерть. Наверное, древний человек и весь живой мир знали еще что-то, владели какими-то другими способностями и чувствами. Пока не открытыми, поскольку гравитационные приметы были лишь первым пластом познания глубин мироздания. Откуда бы тогда и было известно им строение Вселенной и строение атома? Трагедии для всей живой материи на Земле наступали лишь тогда, когда они становились продолжением космических трагедий, изменение силы земного притяжения, замедление или увеличение скорости вращения небесных тел, удары огромных метеоритов, взрывы которых могли породить эффекты ядерной зимы и оледенения материков. Тогда все живое на земле теряло свои способности к чувствам и ориентации в новой среде. Однако наступившее равновесие и спокойствие всех стихийных сил на земле достаточно быстро приводили в чувство и зверей, и птиц, и человека. Они скоро находили пути и вновь продолжали свое гармоничное существование. Личное же открытие Русинова, незарегистрированное и незащищенное авторским правом, состояло в том, что он нашел перекрестки меридиональных и широтных путей. И поразило то, что на Земле они были обязательно чем-то отмечены, чаще всего в масштабе микроперекрестков. Стояли церкви, а по преданиям на этом месте до христианства существовали. Языческие капища, священные деревья и рощи, а то и просто обыкновенные игрища. На микроперекрестках находились древние города, поселения, стоянки. Если даже было пусто и предания не сохранили ни топонимики, ни событий с ними связанных, то при раскопках обнаруживались мощные культурные пласты либо древние поля битв. Он рассчитывал отыскать древние арийские города, оказавшиеся под ледниковой мореной, на дне озер, под мощным слоем ила, под руслами рек, а то и вовсе стертых с лица земли. Он мечтал найти центр этой исчезнувшей культуры, ибо свято верил Ломоносову. Ничто не берется из ничего, и ничто не исчезает бесследно. За исключением, пожалуй, эфемерных кристаллов КХ-45. И те, наверное, испаряясь, что-нибудь выделяют. На какое-то время даже идея поиска сокровищ Варвар -Вар отступила на второй план. Если бы не известие, что перевоплощенный в совместное предприятие институт, оказывается, существует и работает над проектом Валькирия. Русинов бы еще задержался на одно лето, чтобы отработать методику поиска, уточнить расчеты, сделать поправки и подготовиться к долгосрочной экспедиции более основательно. Теперь же он ехал в строго определенное место на Северный Урал, в зону наиболее вероятную для осуществления проекта. Именно здесь было самое мощное скопление перекрестков разной величины, от пятачков до огромных площадей в десятки километров, словно кто-то встал посредине Евразийского континента и сгреб руками все астральные точки с запада и востока заодно насыпав гряду Уральского хребта. Но более чем своим открытием расчетам, более чем магическому кристаллу, Русинов доверял сохранившейся топонимике. Урал буквально означало «стоящий у солнца», а на одном меридиане с ним, но много южнее, в стране полуденной, находилось озеро Арал